Глава тридцать третья. «Зачем ты я сюда притащил?» — тихо спросил штурман Тейлор. «А ты против?» Не мигая, Бабах выдержал буравящий взгляд голубых глаз хозяина лагеря. Вечерело. Они с Таной очень спешили, чтобы до темноты успеть в лагерь, а штурман Тейлор даже не попытался скрыть удивление и раздражение, но, видев, как эти двое по уши в снегу и похожие на Йети, пробирается к нему сквозь метель. «Да просто не ожидал», — ответил штурман Тейлор, идя рядом с Бабахом по коридору. Дворецкий вел Тану в библиотеку. «Ты и девчонка из полиции. Я думал, она тебе хочет задницу надрать за твое бутлегерство». Бабах знал, именно сейчас он и рискует. Всем. Потому что ничего не могло укрыться от штурмана Тейлора, от его проницательного и расчетливого ума, особенно теперь, когда он ясно дал понять, что планирует давать Бабаху более сложные поручения, скорее всего, нелегальные. Привести к нему Тану значило поставить под угрозу все. Какое решение принял бы Бабах, если бы судьба дала ему второй шанс? Да, многое изменилось, многое продолжало меняться. Но сейчас его волновало не столько то, что может случиться с ним и его работой под прикрытием, сколько риск, которому он подвергал Тану. Бабах осознавал, что ставит ее в опасное положение. Если он правильно понимал, кто такой штурман Тейлор, этот человек обладает неограниченной властью, и его желание удержать эту власть тоже не знает границ. Теперь, когда Тана попала в поле зрения штурман Тейлора, он уже глаз с нее не спустит. «Она мне заплатила, вот и все!» Так же тихо объяснил Бабах. Прибежала, чуть дверь не выбила. «Привези ее в лагере и все тут!» «Я сказал, черта с два! Стану я летать в такую дерьмовую погоду!» «Но она-то знает, что я здесь часто бываю, поэтому, когда больше никого не нашла, опять притащилась ко мне и говорит, довези хоть на снегоходе!» «Но отказался бы, она бы почуяла неладное!» Он по-прежнему смотрел в глаза штурман Тейлора, наливавшаяся тихой злобой. К тому же мне будет лучше знать, что она там задумала. Зачем ей спад? Не знаю. Пойдем посмотрим. Танна сильно нервничала по дороге в библиотеку. Бабаха и штурман Тейлор шли сзади и чуть слышно переговаривались. Она поняла. Речь шла о том, зачем Бабах привез ее сюда. Если Бабах не ошибся насчет штурман Тейлора и если, связавшись с ней, в самом деле так сильно рискует своей работой, они оба могут навлечь на себя серьезные проблемы. «Рад снова видеть вас, констебль», — сказал Генри Спад, когда она вошла, и поднялся ей навстречу из глубокого кожаного кресла цвета бургундского вина, которым наслаждался вечерним коктейлем. Он протянул ей руку. Пожав ее, Тенна отметила, что его хватка столь же слабая и безвольная, как тогда в столовой. «Мне тут Джеймс...» Спад кивнул в сторону дворецкого. «Рассказал, что вы проделали столь долгий путь в такую метель, чтобы увидеть меня. Кто бы мог подумать?» Он хихикнул. К горлу тут же подступила слизь, и он закашлялся. «Простите», — сказал он, вытирая рот платком. «Много лет курю», — он снова хихикнул. «Вообще-то его зовут не Джеймс, но Аллан скрывает имена своих слуг...» Вероятно, ему это кажется таинственным. Так что я зову его Джеймс, как в том британском телешоу «Джеймс Дворецкий», очень популярном в семидесятые Знаете такое шоу? Нет, сэр, не знаю. Ну, откуда же вам знать, верно? Он вновь убрал платок в нагрудный карман пиджака. Вы еще слишком молоды и слишком просты. Садитесь, пожалуйста. А вы, Джеймс, сможете идти, спасибо. Дворецкий никуда не ушел. Просто сделал несколько шагов в сторону. просто удивилась Тана, не отреагировав на предложение сесть. «Да. И зовите меня Генри. Намного приятнее называть друг друга по именам. Вы Тана, верно?» «Ларсон», — сказала она констебль. «Ларсон». Его маленькие круглые глазки какое-то время неотрывно смотрели на нее в полной тишине, потом его такое же круглое лицо искривилось в улыбке, обнажившие маленькие острые клыки. «Конечно! Вы же на работе! Вот что привело вас сюда!» Он снова опустился в кожаное кресло и потянулся за коктейлем. «Ну, я заинтригован. Чем могу быть полезен?» В комнату вошли Бабах и Алан Штурман Тейлор. Было тепло, в печи горел огонь. Между книжными полками на стенах располагались головы убитых животных. Спинки стульев были обиты шкурами, повсюду лежали подушки, искусно сшитые из шкур медведей, апардов, зебр, антилоп. С потолка свисали люстры из оленьих рогов, абажуры для ламп, по-видимому, тоже были сделаны из шкур. Роскошь и ужас охотничьих трофеев Мир убитых зверей. Бабах не взглянул на Тану в у камина. Она знала таковы правила игры и тоже старалась держаться отстранённой. «Хотите выпить, констебль?» — спросил хозяин. «Разве что воды. Поездка выдалась долгая». «Да, конечно». Он кивнул дворецкому, и тот пули метнулся из комнаты. «Ну и чему же мы обязаны такой честью?» «Констебль, что столь срочное привело к нам в такую скверную погоду доблестного стража порядка на железном коне?» — спросил штурман Тейлор. Вынув из кармана рисунок, который ей утром дала Дженни Смитерстана, показала его всем собравшимся. «Мне кажется, подобная картинка есть в книге мистера Спата». Она повернулась к нему. «Я хотела бы задать вам пару вопросов о книге и взглянуть на нее». Спад потянулся за рисунком. Тане пришлось наклониться и отдать ему записку. Писатель нахмурился, поджал губы, изучая строчки. «Что тут такого?» «Да, интересная копия». Он поднял глаза. «Где вы ее взяли?» «К чему вопросы?» Дворецкий внес стакан воды на подносе, и Тана тут же сделала большой глоток. Долгая дорога измучила ее, она не только изнавала от жажды, но и сильно проголодалась. «Этот рисунок выплыл в ходе наших попыток раскрыть давно забытое дело», — сказала она, жалея, что молчаливый ассистент штурман Тейлора не догадался принести чего-нибудь перекусить. «Может быть, он имеет отношение к расследованию?» «Так вас привело сюда убийство. По-моему, только убийство могло вынудить вас проделать такой долгий путь». «Да, возможно, это связано с расследованием гибели». «Хм, как любопытно. А кто погиб?» «Я не вправе распространять эту информацию». Штурман Тейлор окинул взглядом бабаха, лицо которого оставалось таким же безразличным. «Да, да, конечно, понимаю». Спад заёрзал на стуле. «Голод — одна из первых моих работ. О звере-каннибале, человеке волки который раз в год, когда дело идёт к зиме, жаждет человеческой плоти. Его сердце из льда, голод неутолим. Особенно он любит юных девушек. Эта история основана на древних легендах. Место действия здесь, но время далёкое прошлое, середина 1800-х. Главный герой Джентльмен – охотник за приключениями, увлечённый дикой природой Канады и сверхъестественными силами. Его зовут Кромвель. Эта книга стала моей самой большой удачей, бестселлером. Больше такого написать не удалось. Он поднялся, подошел к книжным полкам. «У тебя, Аллан, есть голод?» «Где? На какой полке?» Дворецкий шагнул вперед, снял с нужной полки книгу в твердой обложке и протянул спату. «Вот». Он почтительно подал книгу Тане, держа в обеих руках и даже чуть поклонился как бы вручает ценный приз. Его глаза заблестели. Вот он, мой бестселлер. Танна открыла книгу и сразу же увидела картинку в точности, такую, как описал Бабах, и не было никаких сомнений, что набросок, найденный среди вещей докоты был срисован с этой картинки. Скелетоподобный полузверь с волчьей головой, обнаженный, с клыков капает кровь. Черными когтями чудовище сжимает кровоточащую голову женщины. Четыре глубокие параллельные царапины, похожие на следы когтей, идут вдоль ее лица. Глаз нет. Затаив дыхание, Тана вчитывалась в слова на соседней странице. На бесплодной земле души ничему не дано прорасти, ибо горько и холодно здесь и низко солнце висит и убитый в ночи олень пробуждает вой в замороженном сердце пустом и является голод жестокий с окровавленным ртом на бесплодной земле души чудовища требуют жертв в сердце бешено заколотилось Она перевернула страницу, начала читать первую главу. И ночной ветер принес с собой запах зловонный вместе с тем дурманищей. Таким тонким был этот запах, что если бы Кромвель не заметил малейшей перемены в лице сопровождающего, когда внезапный сквозняк сильнее раздул пламя костра, он не уловил бы ничего. Новый спутник Мор, сидевший на корточках у огня и куривший трубку, Вдруг резко взглянул в сторону леса, и Кромвель сам почувствовал слабый, но неприятный аромат. Но с Дремору раздулись, как если бы он был ребенком лесов, учуявшим вонь падали. Когда же пламя вновь погасло, Кромвель заметил написанное на смуглом лице сопровождающего выражение, которое его встревожило. Его спутник был напуган до глубины души. Она перелистывала страницу за страницей, читала урывками, и ей становилось все жарче и жарче. Над узким ущельем, где лежало стерзанное обезглавленное тело, стоял человек из камня. На севере часто попадались такие статуи, и Кромвель знал, что они зовутся Инукшуки. Тана посмотрела на дату публикации. Голод вышел в твердой обложке пять лет назад, она быстро перевела взгляд на благодарственное слово. Спасибо Чарли накенку лучшему гиду, коренному жителю Твин Риверса, однажды после охоты у костра, поведавшему мне историю о голодном духе диких мест. Я от всего сердца благодарю Алана Штурман Тейлора за радушный прием в новом лагере она откашлялась и, тихо, не поднимая глаз, спросила. «Чарли Накенко сейчас здесь?» «Здесь», ответил штурман тейлоры будет здесь всю зиму». «Можно с ним поговорить?» «Сейчас позову». «С глазу на глаз», — прибавила она, посмотрев в глаза штурман Тейлору. Кровь стучала в висках. «То-то действовал, воплощая в жизнь все описанное в книге. Каждое слово...» Уже по меньшей мере четыре года. «Мой человек приведет его на террасу», — штурман Тейлор кивнул своему помощнику, и тот тут же исчез. «Что происходит?» — спросил Спад. Улыбка исчезла с его лица, черты исказил страх. Бабах, сидя у огня, молчал, всем своим видом не выражая совершенно ничего. «Дайте мне эту книгу», — попросила Тана. «Я хочу почитать». — Я могу подарить вам экземпляр с моей подписью, у меня есть несколько. — Книгу с подписью принесут вам в комнату, Констебль, — спокойно сказал штурман Тейлор. — Вне всякого сомнения вы останетесь здесь на ужин и на ночь. — Ты не против, у Халлоран? — как пожелает Констебль. — На рассвете нам нужно продолжить путь, — сказала Тана. — Никаких проблем. Когда вы соберетесь выехать, вас будут ожидать у выхода предоставит вам продукты и все необходимое. тена повернулась к спату, нервно мерившему шагами комнату. «Где можно найти вашу книгу? Где обычно люди ее берут? В Твин Риверсе?» «Да, конечно», — ответил он. «Они сразу же сообщили во все СМИ Йеллоу Найфа, как только она вышла. Целую коробку экземпляров я подарил библиотеке Твин Риверса, хоть она и совсем маленькая». Ещё их раньше продавали в нашем магазине. Не знаю, может, и сейчас ещё продают. Ну и, конечно, голод могут прочесть все, кто приезжает в наш лагерь. Она широко продаётся в США, Канаде, Германии. Переведена на немецкий. Очень хорошо в скандинавских странах, в Англии. И, конечно, она есть в онлайн-доступе, в электронной версии. Скажите, а где вы были четыре года назад в начале ноября? Спад замер. «Я приезжаю сюда каждую зиму вот уже пять лет, аккурат перед Хэллоуином. Я одним из первых приехал к Аллану после того, как он приобрел этот лагерь. Тот год была лучшая охота в моей жизни. На моих глазах старая развалина превратилась в один из самых элитных охотничьих лагерей по всему земному шару. Я охочусь исключительно с Чарли, как и многие постоянные клиенты». «А где вы были в прошлую пятницу, второго ноября?» В глазах бусинках зажглось беспокойство. «К чему вы ведете, констебль?» Она с трудом выдавила улыбку. «Просто хочу выяснить...» «Я...» Они с штурман Тейлором переглянулись. «Мы в тот день охотились, верно, алан пятницу?» «Верно». Штурман Тейлор, как и бабах, ничем не выдавал своих чувств, но Тана чувствовала, как он напряжен. «Где вы охотились?» — спросила она. дали долине Безголовых». «Как туда добрались?» «На вертолете». «Вроде этого». Он указал на фотографию, стоявшую на старомодном шкафчике черного дерева. Нас сопровождал местный пилот. Тана подошла к шкафчику, вгляделась в фото. «Что это за вертолёт?» «Еврокоптер!» «ЭС-355, Твин Сквирл», — сказал штурман Тейлор. «Шестиместный». И она окинула взглядом другие фото. Группа охотников на экскурсии. Штурман Тейлор в окружении различных женщин, смеющиеся мужчины в камуфляже с ружьями наперевес, обнимают друг друга за плечи, у ног распростёрт убитый гризли. Штурман Тейлор поставил ногу ему на голову. Рядом с ним Генри Спатт, Маркус Ван Блик, Гарри Блант и Хизер МакКаллистер. Вне всякого сомнения, их пилот. «Где сделано это фото?» — спросила Тана, указывая на фото. «Это?» — штурман Тейлор подошел к ней. ну долине Нихако. Охотились на Гризли». Тана почувствовала, как подскочило сердце. В Нихако, по словам Алекс Петерс, нашли истерзанное тело геолога из килоуны — Отличная выдалась охота, — сказал Спад, подходя ближе. — У меня есть футы получше. Он вынул бумажник, порылся в нем, потом гордо воскликнул. — Вот, бурого медведя я лично завалил из лука. Тана взяла у него фото, и сердце забилось медленно, неровно. На фото был еще один человек стараясь казаться спокойной. Не поднимая глаз, она сказала. Впечатляюще! Вы часто охотитесь с этой командой, мистер Спад? В ее голосе чувствовалось напряжение, и она это услышала. Периферийным зрением, уловив многозначительный взгляд Бабаха, поняла, что услышал и он. Это значило, что штурман Тейлор и Спад, скорее всего, услышали тоже. Будь осторожна в своих словах, Тана. — Да, несколько раз точно. Это фото сделано три года назад, в ноябре. Верно, алан Девушка из Килауны пропала три года назад. Тана подняла глаза. Лицо штурман Тейлора изменилось. Глаза судились. Взгляд стал настороженным, оценивающим как у хищника. Она поняла, что не должна была видеть это фото и человека на нем. К счастью, для нее открылась дверь библиотеки. «Чарли ожидает вас на террасе, мадам. Я провожу», — сказал дворецкий.